Глава сороковая. Возвращаюсь среди ночи к ребенку. Дико хочется курить и нажраться. Да вот только истошный плач крошки не дает и шанса думать о чем-то, кроме своих девочек. Своих девочек сказал так, будто они хотят быть моими. А Поле скорее умрет, чем позволит теперь быть хотя бы рядом с ней. Почему она так плачет? Да что такое? Я не знаю, не берет бутылочку. «Совсем не хочет смесь. Малышка голодная. Медсестра выглядит растерянной, а я вообще не знаю, что мне делать. Я хотел сына, я был уверен, что будет мальчик, а не это, девочка. У меня пересменка, я не успела памперс поменять. Вот бутылочка, может, у вас возьмет. Если мамочка пришла в себя, можно к ней пойти и попробовать приложить ребенка к груди, осторожно». У Полины живот весь порезан, как она кормить будет? Малышка есть хочет, ей мамино молоко сейчас просто необходимо. Видите? Она и не спит, потому что голодная. Другая медсестра сейчас подойдет, побудьте пока одни. Хорошо, сам справлюсь. Она уходит, а я сажусь на кровать. Рядом крошка эта плачет. Пищит так жалобно, как котенок беспомощный. Снова, снова и снова, и я не выдерживаю. Подхожу к ней, всматриваюсь в лицо. Маленький курносый нос, губы, как у Полины, бантиком. Глазища такие зеленые, огромные, аж переливаются, как у меня. Тише, тише, крошка. Осторожно разматываю пеленки, открываю памперс, и да, это точно не мальчик. Нихуя не получил я то, чего хотел. Девочка крошечная, такая маленькая. Она громко пищит, но когда я притрагиваюсь к ней, замолкает и смотрит прямо на меня. Так открыто беззащитно и начинает хныкать. Наклоняюсь и целую ее в щеку. Моя. Кровь моя. Хоть и девочка. К черту. Моя она. Сейчас, подожди. Обрабатываю руки, хватаю памперс, зажимаю его в зубах. Вытираю ее салфетками, двумя пальцами подхватываю ножки ребенка, чуть поднимаю, быстро просовываю памперс ей под попу, закрепляю липучки. Руки почему-то дрожат, как деревянные. Я ни разу памперсов не менял. Влада сама это все делала. Я получал всегда уже накормленного и чистого ребенка. Придерживая малышку, пеленаю ее кое-как, но все же получается. Но она плачет. Плачет просто невероятно. По лицу под градом течет. Вытираю лоб рукавом, делаю вдох. Дико хочется курить, но я не могу оставить эту малышку. Памперс реально больше нее. Утопает в нем. Маленькая. Моя. Моя родная. Маруся, не плачь. Слова сами срываются. Не знаю почему, но ей оно так идет. Маша, Мария, Маруся. Подхватываю крошку на руки, беру бутылочку. Пытаюсь кое-как покормить, да вот только она не берет совсем эту соску. Отворачивается и кричит: Пока мне кажется, что еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Свихнусь просто. Я сдурею, блядь. Вскоре приходит медсестра, перехватывает ребенка. Немного кормит, но совсем мало. Маруся не спит, и мне хочется биться головой о стену за то, что все так. Этой крошке мама нужна. Я не могу оставить ее без мамы. Теперь я просто не имею права. Я не сплю всю ночь. Маруся плачет. Я не знаю, как ее успокоить. Впервые в жизни я теряюсь и не могу собраться. Я наказал невинную девушку. Нет в Полины вины передо мной. Я даже не представляю, как теперь расскажу ей правду. Правда ведь нужна ей, не так ли? Вот только я не знаю, как теперь в глаза ей смотреть после всего. Утром прихожу к ней. Полина уже проснулась, бледнее поганки лежит в постели. «Как ты, девочка?» «Лучше», – отвечает тихо, осторожно поглядывая на меня. Напряжена, когда я рядом. Полина меня тупо боится теперь. После всего. Я говорил с врачом. «Тебя скоро уже в палату переведут. Будешь вместе с дочкой». В этот момент замечаю, что медсестра пришла с Марусей, которую я беру на руки а Полина напрягается еще сильнее. «Дочкой?» «Да, у нас девочка родилась. Спасибо за дочь. Вот, посмотри на нее». Подношу ребенка к Полине, но она отворачивается и меня обдает каким-то адским холодом. «Нет, это не мой ребенок. Чужой. У нас мальчик. Принесите мне мальчика». Маруся начинает пищать, а я стою как вкопанный и не знаю, что сказать. Медсестра тоже охренела, и я просто... У меня нет, сука, слов. Полин, девочка, девочку у нас. Ты родила девочку. Пробую еще раз поднести к ней ребенка, но Полина лишь мотает головой. Не берет, даже не хочет взглянуть на крошку. Нет, вы хотели сына. Я знаю, что справилась и родила сына. Ведь так? Дайте посмотреть на моего сыночка, пожалуйста. Саша, хотя бы раз. «У нас дочь, Полин!» В глазах Поле какой-то адский страх, и она даже не смотрит в сторону ребенка, которого я передаю медсестре. Ее бледные пальцы дрожат, а по лицу быстро начинают катиться слезы. Что я наделал? Я ее так напугал, что она ребенка теперь не признает. На руки его не взяла, даже не посмотрела. «Зачем вы мне это говорите? Саша, вы просто уже забрали, сыночка!» Это наш ребенок, это девочка. Возьми ее на руки, Полин, посмотри, какая она хорошая. Приложи к груди, попробуй ее покормить. Она голодная. Нет, не хочу, не хочу я. Уберите этого ребенка от меня, он не мой. Охреневший я просто выхожу из реанимации. Марусю кладут в люльку в палате, я сажусь рядом на кровать. Голодный ребенок снова начинает кричать а я опускаю лицо в ладони. Это пиздец. Нет у меня другого слова.